Меня ждут дома, и я не имею права задерживаться. Очень мило с вашей стороны было пригласить меня на ленч, но, к сожалению, не могу воспользоваться вашей любезностью. Я живу слишком далеко отсюда. Кроме того, к завтрашнему совещанию редакторов мне предстоит прочитать еще две огромные рукописи. Жаль, но вы можете позвонить домой и предупредить, что вернетесь позже обычного? Уиллоу лукаво улыбнулась. «Скажите, что еще один назойливый автор требует вашего внимания. А с рукописями все очень просто. Прочитайте за завтраком первую главу, часть из середины и последнюю главу каждой из них. Я уверена, что большинство редакторов так и делает». Виктория молчала, слушая беззаботное щебетание Уиллоу. «Я пройду в соседнюю комнату». и позвоню в ресторан, чтобы заказать нам столик», заявила безапелляционно жизнерадостные гости. Быстро удалившись, чтобы не дать времени Виктории опомниться, Уиллоу попыталась вспомнить какой-нибудь интеллигентный ресторан, где облик Виктории не мог бы никого шокировать. Она припомнила маленький французский ресторанчик на северной окраине Ковенгардена, который в свое время обнаружил Том. Там прекрасно готовили, была чудесная, доброжелательная атмосфера. Взяв телефонную книгу, Уиллоу разыскала номер и заказала столик. Виктория опять было запротестовала, когда молодая женщина снова появилась в ее кабинете, но Уиллоу отказалась даже слушать ее. Они вышли из здания, и Уиллоу остановила проезжавшее такси. Когда они поместились на задние сиденья, пристегнутые новыми жесткими ремнями, Уиллоу как можно деликатнее заметила. Какое-то шестое чувство мне подсказывает, что в последнее время к вам относились не особенно чутко. Эн слишком много заставляет вас работать. Мне кажется, что вы можете убить одним метким выстрелом двух зайцев, вспомнить интересные подробности из жизни Глории. для будущих мемуаров, а меня, как представительницу клана зазнавшихся авторов, заставить почувствовать себя в вашей шкуре. Вы очень добры, откликнулась Виктория, но в ее глухом голосе звучала не благодарность, а подавленность. Через несколько минут обе сидели за уютным ресторанным столиком, освещенным матовым светом, медленно потягивали напитки и изучали меню. Уиллоу заказала минеральную воду для себя и для Виктории. «Я хотела заказать Омара», — проговорила Уиллоу, пытаясь отвлечь внимание тафли от цен, поставленных в меню. «И еще что-нибудь на закуску. Но я не знаю ваших вкусов». Виктория выпустила из рук меню. «Вы очень добры», — спокойно, с достоинством, — ответила она. «Я бы не отказалась от Омара, с вашего позволения». «Хорошо». «А что из закусок?» «Может быть, салат из грудок голубя?» «Прекрасная идея», — сказала Уиллоу, изучая ассортимент вин. Когда появилась официантка, Уиллоу заказала блюдо, полбутылки кларета к салату и полбутылки бургундского комару. «Ну а теперь скажите мне», — обратилась она к Виктории, «что вы знаете о жизни издательства? Я начинаю думать, что даже занимаясь редактурой, не имело бы об этом никакого понятия. Мне всегда казалось, что там все чудесно, а жизнь сплошное удовольствие, желчно спросила Виктория. Многие неискушенные люди так и думают. Но мы-то знаем, что все совсем наоборот. Авторы, конечно, бывают разные. Вот у них, как правило, замечательная жизнь. Точнее, я хотела сказать праздник. Наверное, я жестоко ошиблась. мужественно призналась Уиллоу. «Боже, праведный, конечно! Вы просто не можете себе представить, что это такое. Работа над рукописями очень трудоемкая и ответственная. Она требует предельного внимания. Очень трудно добиться этого в офисе, и зачастую приходится брать рукописи домой, сидеть над ними вечерами и в выходные дни». Если попытаться делать это, в общем-то, творческую работу, там, где шумно, где беспрестанно звонит телефон, то вы рискуете допустить какую-нибудь чудовищную ошибку, отчего порядочный автор придет в ярость. Авторы часто возмущаются, когда вы меняете что-то в тех местах, которые им особенно нравились, а уж если они находят нелепости в законченной книге, то пощады не жди. Сам же творец, совершая какую-либо даже грубую ошибку, никогда в этом не признается.